Правда Трентиньо абсолютная правда. У меня есть доказательство. Что мне делать? Свяжитесь как-нибудь с моей супругой в Сиэтле, дайте ей понять, что я живой. Но сделайте это осторожно. Мой домашний телефон прослушивается. Обязательно. Что ещё? Нам нужно захватить их в расплох чтобы они не успели опомниться. Поэтому ваша группа должна вылететь в Мехико под каким-нибудь предлогом, скажем, как группа туристов, чтобы никто не знал об истинных мотивах визита. Понимаю. Мы и планировали нечто подобное. Ни в коем случае не информируйте посольство, иначе все станет известно Леймену. Не волнуйтесь, Роджер, мы умеем работать и... Немного самоуверенно ответил Трентинь: "Надеюсь, я вам написал адрес, где будут ждать и вашего представителя". "Да, я помню. Как там с этим Уильямсом? Он ещё живой?" "Пока да. Они наверняка захотят его убить. Вам нужно торопиться. Вы информировали посольство об их персональной ответственности за жизнь баба Уильямса?" "Этого недостаточно. Они не остановятся ни перед чем. Будьте готовы к их очень активным действиям. Мы высылаем целую группу лучших специалистов, и я думаю, мы сумеем решить все ваши проблемы. Это наши проблемы, Трентиньи, подчеркнул Роджер. Вы не совсем понимаете, что здесь произошло. Убиты офицеры ЦРУ. Они убиты согласия официальных американских представителей. Вы понимаете, насколько это серьезно? Роджер, можете не сомневаться, мы сделаем все, что от нас зависит. Это уже и наши проблемы. И постарайтесь, чтобы ваша информация была по возможности закрытой. Они имеют своих людей повсюду. А почему? Вы не узнали, почему они это делают? Нет, признался Роджер, они делают все, чтобы я не узнал, но мне кажется, что все началось с наших запросов по Биг-Сбит. «Что-то, связанное с Луисом Эрерой, они ведь не напрасно убрали и его человека в Мексике, Эувалио Пердома. Да, я помню ваше письмо. Но я все равно не могу поверить, что такое количество официальных представителей оказалось замешанным в торговле наркотиками. Здесь что-то не совпадает, Тринтини. Эдгар Лулейман просто не тот человек, который будет заниматься торговлей наркотиками». «Да и Бигсби мало похож на колумбийских наркобаронов. Я не верю в их причастность к торговле наркотиками или перевозке наркотических веществ. Здесь скрыта какая-то тайна». «Какая-то, может быть, тайна, не скрывая своего раздражения», — сказал Тринти. «Это обычные покровители преступного бизнеса. Мы поэтому и не можем эффективно бороться с контрабандистами». Но у бывает такие высокие покровители. И всё-таки это не то. Поверьте мне, в Триенте не здесь гораздо более сложные отношения и гораздо большая тайна. Не может такое количество сотрудников ЦРУ, АНБ и госдепартамента быть простыми пособниками мафии, повторил он выражение Сильвейр. Здесь скрыта неизвестная нам тайна. «Вот завтра возьмем вашего Леймана и все выясним», — пообещал Тринтини. «И я вам завтра докажу, что все дело в обычных контрабандистах. Когда вы прилетите в Мехико, — устал спорить с упрямым сотрудником ФБР Роджер, — завтра утренним рейсом наш представитель уже сегодня придет на встречу с вами в Мехико, Можете ему доверять, хотя в принципе всё давно решено. Вам нужно продержаться ещё всего одну ночь. Ну Но учтите, Роджер. Вы не должны делать никаких необдуманных шагов. Он принесёт то, что я просил. Мы завтра утром прилетаем, немного нервно напомнил Трентинь. Он принесёт снова, спросил Роджер. Чёрт возьми, Роджер разозлился Тринтини: "Что вы себе позволяете? Вы же не Робин Гуд, а руководитель Бюро ЦРУ. Я был руководителем местного бюро до тех пор, пока меня не убили. Вы читали газеты, знаете, что меня убили вместе со всеми. Нас сожгли живьём сотрудники госдепартамента и АНБ моей собственной страны".